Вы хорошо встретились, спросила Вероника. Он замялся. Да, знаешь ли, я все простил. Да, собственно говоря, что прощать? У меня сейчас как-то, знаешь ли, Вероника, перевернулось, перепуталась вся школа ценностей. Она кивнула. Это война. она нас всех перевернула даже больше, чем лагеря. вот. а знаешь ли, Вадим, мы с Никитой не хорошо встретились. я знаю, сказал он. откуда? вскричала она. И поэтому вырвавшемуся будто от ожога крику он понял, что эта тема для нее сейчас самая главная в жизни, по сути дела единственная тема ее нынешней жизни, а внутри этой темы есть еще одна подтема или сверхтема, и вот она-то и заключается в крике «Откуда?», «Откуда и кем распространяется информация?». Но он пожал плечами. К неоткуда просто понял по твоим и его интонациям. Ты видишься с Никитой часто? Рука ее торопилась опустошить бутылку Еревана. Он не успел ответить, в глубине квартиры послышался стук двери и четкие шаги. Борис! воскликнула она и побежала встречать сына. Вадим медленно последовал за ней, по дороге успел оглядеть себя в зеркале. Кажется, все в порядке. Никакие завязочки не высовываются. Семнадцатилетний Борис IV был одет в новенький флотский бушлат. Коротко остриженные мокрые волосы были разделены на аккуратнейший пробор. Все мышцы лица четко сосредоточены, видимо, для выражения недавно усвоенной тела. Мины полнейшей и окончательной серьезности. Ну, Борис, посмотри, узнаешь дядю Вадима? Каким-то откровенно игривым, притворным тоном, как будто ей было просто-напросто противно играть роль мамаши такого взрослого парня, спросила Вероника. К сожалению, нет. Очень серьезно ответил Борис Четвертый и очень серьезно и вежливо кивнул. боевому полковнику с желтой нашивкой тяжелое ранение. А ведь они с твоим папочкой вместе еще в гражданскую вместе кавалерствовали, то есть я хочу сказать вместе на россиях на большие дела ходили. Продолжала веселиться Вероника. Мальчик еле заметно поморщился на пьяноватой интонации в голосе матери. Вадим протянул ему руку. Я очень рад тебя видеть, Боря, таким уже почти взрослым. Они пожали друг другу руки. Я тоже очень рад, сказал Борис Четвертый. Теперь я понимаю, вы Вуйнович. Простите, что сразу не узнал. Он открыл дверь своей комнаты. Простите. Почему у тебя волосы мокрые? крикнула вслед Вероника. «Почему ты не надеваешь шапку?» Ничего не ответив матери, мальчик закрыл за собой дверь. «Ходит в кружок самбо», — сказала Вероника. «Ты знаешь, я дрожу от страха за него. Видишь, какой серьезный?» «По-моему, он решил бросить школу и уйти на фронт». «Нечего ему там делать», — сказал мрачно Вадим. «Таким мальчишкам нечего лезть в эту грязь, если можно без них обойтись». Они стояли в разных углах большой прихожей и смотрели друг на дружку. Все большая неловкость, смущение сковывали их, как будто то, что сейчас произошло между ними, не только не сблизило их, а, напротив, расшвыряло по уголькам их некий общий воздушный замок. — Ну что же, Вадим, — сказала Вероника, — ну что ж, Читалось это довольно определённо. Теперь, мол, уходи, вали отсюда. Представление закончено. «Сегодня ночью я лечу на фронт», — сказал он. Он произнёс это предельно бытовым голосом, и всё-таки обоих слегка покоробило. Сценка начала напоминать советский фильм новой сентиментальной формации. Она вздохнула. «А завтра прилетает Никита». В том же духе, как не крути эвакуированный муз фильм. На день рождения, спросил он. Она вызывающе, но явно не в его адрес расхохоталась. Событие в сто раз более важное, чем какой-то паршивенький день рождения. Ну что ж, Вадим, ну иди. Она вдруг смущенно перекрестила его издали, как говорится. «Бог тебя храни! Не забывай!» «Странно, как все это получилось!» — пробормотал он. «Война!» — печально отозвалась она. Нежный воздушный поцелуй перелетел через переднюю маршальской квартиры, а дальнейшие прикосновения, стало быть, исключаются. Выйдя из лифта на первом этаже, он увидел привалившуюся к мраморной стене быковатую фигуру младшего лейтенанта, блатная морда с прилипшей к нижней губе сигареткой, лентлизовский дымок. Вадим не сразу узнал Вероникинова шофера. Узнав, обернулся. Шофер не отрываясь нагло смотрел на него, скорее вохровец, чем блатной. Ну вот именно в Охровская, нажротая физиономией, эти морды, собственно говоря, видишь повсюду. В каком-то смысле важнейший этнический тип. Только среди пленных немцев они не встречаются. Там другой этнический тип гестаповца. Ну не в ловушке ли мы все, сражающиеся за родину? Выходишь из боя и сразу же видишь вокруг себя эти морды, видишь тех, кто пытал тебя под картиной над вечным покоям, тех, кто гнал тебя в шахту прикладами в спину. Значит, дрался за них? Почему не приветствуете? Сдерживая ненависть, сказал Вадим. с глумливой улыбочкой, не меняя позы, халуй притронулся к лакированному козырьку. исполненное таким образом воинское приветствие выглядело издевательством. ну не связываться же с говном для довершения всех нелепостей. Вадим вышел на улицу и вдруг был мгновенно подхвачен сильным западным, то есть фронтовым ветром. Вот так это иной раз получается. Выходишь из дома, где все застоялось, и где и сам ты закис в тоске, и улица вдруг мгновенно меняет твое настроение. Новый воздух приносит необъяснимый подъем. Кажется, что впереди все-таки еще есть какое-то будущее.